Глава 5. В небольшом одноэтажном доме в центре посёлка Сабра, ничем не отличающемся от других строений, в большой комнате перед низким столиком, сложив ноги, сидел полевой командир Аббас Диани. На столике карта района, фарфоровый чайник с зелёным чаем, пиала и крохотная конфетница. Денис смотрел на карту, и физиономия его выражала явное удовольствие. Отпив глоток, он крикнул в сторону двери: "Вали! Я, господин!" донеслось из глубины дома: "К мне. Слушаюсь". Послышались торопливые шаги, и в проёме возник молодой, чеदुшный мужчина лет двадцати, помощник а точнее слуга полевого командира Разрешите, господин. Я же сказал к мне. Значит, быть рядом. Помощник вошёл, склонил голову. Слушаю вас, господин. Где начальник штаба? Я не могу ни по радиостанции его вызвать, ни по телефону. Господин Абдулла Кабран оставил радиостанцию Гафуру Гафур Бери являлся также помощником полевого командира и одновременно связистом прошедшим обучение на базе США в Иордании зачем он это сделал что-то сломалось в радиостанции вот господин Кабран и отдал Гафуру Бери посмотреть её у нас есть резервные станции Почему не взял со склада? Помощник на всякий случай сделал виноватое лицо и пожал плечами. Извините, господин, на этот вопрос я ответить не могу. Ладно, а телефон? По телефону отвечу. В 6:00 утра в районе посёлка отсутствует мобильная связь. Что-то сгорело на вышке, но я узнавал, специалисты работают обещают в ближайшее время восстановить связь Так где тогда начальник штаба он в доме размещения группы разведки ушёл к ним после завтрака Деяни взглянул на часы они показывали 10:03 Значит сейчас Кабран у Арифа Перони командира разведгруппы Да, господин Вызови его ко мне, слушаюсь и быстро вали, уже бегу. Помощник выбежал из комнаты и в коридоре столкнулся со связистом, где они услышал: "Шайтан бы тебя побрал, вали!" Глаза потерял. Я же со станцией. Откуда б не было знать, что ты пойдёшь коридором? Начальник у себя. Да, «Ну, я побежал, меня за господином Кабраном послали. Беги и штаны смотри не потеряй!» «Что там такое?» — крикнул Диани. В проеме образовался мужчина покрупнее, гуни, да и постарше. Доложил. «Господин Диани, вас на связь вызывает господин Аль-Джалан». «Ну так давай трубку!» Связист Гафур Бери передал гарнитуру спутниковой связи, Положив последнюю на ковёр, и живо удалился. Диони, сказал в трубку полевой командир. Салам, Абас. Ва алейкум ас-салам, господин. Как твои дела? Слава Всевышнему, пока всё хорошо. Ты собрал группировку? Можно сказать да. Что значит можно сказать? «В поселке остаются грады, остальная техника в укрытиях». Я приказал перебросить в Кадам минометную батарею полковых минометов М-120 и еще две БМ-21. «Ты получил доклад ее командиру о прибытии в селении?» «Нет еще». «Значит, получишь». «Еще я направил в Сабру машину с двумя переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер». «Конечно, это мало». «Но что есть...» Благодарю, господин. Далее, в ближайшее время к тебе подойдёт колонна из семи пикапов с малюжом вооружения и водителями-смертниками. Дя, не удивился. Они мне нужны. Проведёшь отвлекающий манёвр перед артподготовкой и непосредственно перед наступлением. И в качестве сил отвлекающего манёвра я должен буду использовать машины со смертниками. Их следует направить по шоссе Сабра-Алеппо. Появление этой колонны не может не вызвать реакцию осадовцев. Советую у шоссе держать и операторов ПЗРК с помощниками. Возможно решение осадовцев и русских советников на применение авиации, скорее всего вертолетов огневой поддержки. Они и станут целями операторов-стингеров. Удастся сбить вертолет, будет очень хорошо. Но если осадовцы применят артиллерию, то твои люди засекут их позиции, что учтем в ходе наступления. И последнее. Со стороны Туркуна к тебе идет еще один танковый взвод из четырех Т-62. И за это благодарю, господин. Позвольте узнать, когда ждать этот взвод? Сегодня. Точнее сказать не могу. Понял, жду. Мухаммад аль-Джалан повысил голос. Ты обос не жди. Ты готовься к прорыву в Алеппо. И помню, я слишком много потратил денег на эту операцию, и мне нужен результат. Какой результат, ты прекрасно знаешь. Диони не ответил: "Да, господин". И ещё. Как думаешь, использовать пикапы с зенитными установками? Они пойдут с третьим отрядом инса Рогаваля, следом за танками ЗУ-23-2, применим непосредственно у вражеских позиций. Они и в дальнейшем будут весьма эффективными в городе. Хорошо. У меня всё. Прибудет подкрепление. Я имею в виду танковый взвод и пикапы со смертниками доложи. Плад наступление должен быть у меня не позднее воскресенья 23-го числа. Слушаюсь. Работай. Да поможет тебе Всевышний в священной борьбе с неверными. Мухаммад аль-Джалан отключил станцию. Диани крикнул: "Бери!" Связи появился тут же Находился в дальнем конце коридора, а это всего пять метров. Да, господин. Полевой командир передал ему станцию. Переговоры закончены. Забирай аппаратуру! Гафур Бери отключил спутниковую станцию, уложил ее в специальный контейнер-чемодан. Разрешите идти, господин Диани? Иди к себе в комнату и быть там неотлучно. А-а-а! Если в туалет ведро поставь, вали вынесет. Неудобно. Делай как сказал. Неудобно ему. Господин, не дайте впасть в грех. В жилище нельзя справлять естественные надобности. Ты прав. Я пошутил. Конечно, в сортир ты можешь выходить, но имей при себе браслет контроля, средств связи. Да, конечно, ступай. Забрав контейнер-чемодан с визит гафур бенни удалился. Почти тут же вошёл начальник штаба Абдулла Кабран. Они давно были знакомы, давно воевали вместе в Афганистане, Ираке, теперь в Сирии. От того их отношения сложились не как у начальника и подчинённого, а как у родственников или друзей. Они обращались друг к другу на ты и по имени в любой обстановке, в присутствии ледовых бойцов в том числе. Ты вызывал меня, Абас. Я пришёл. Диани указал на противоположную сторону столика. Садись, Абдулла. Чаю? Нет, благодарю. У пирани два чайника выпил. Кстати, о чём вы с ним говорили? Нам перед наступлением в любом случае придётся провести разведку. И разведку ближних подступов к противнику. Обсуждали с Арифом, как это сделать, дабы и результат получить, и не раскрыться перед осадновцами, что укрепились у высоты 236,8. Обсудили? Да. Нашли решение. Я позже представлю тебе план действий разведгруппы. Надо ещё кое-что уточнить, согласовать с командирами отрядов. А зачем я понадобился тебе? Тут такое дело, Абдулла. Только что на связь выходил Мухаммад аль-Джалан. Вот как. Хотя это объяснимо. В случае провала предстоящей операции ему уже не быть во главе фронта. Вопрос спорный, но скорее всего его уберут однако к делу где они довёл до кабрана суть разговора с джаланом в части касающейся усиления группировки и замысла руководства террористической организации кабран выслушав начальника кивнул ещё один танковый взвод и миномётная батарея это очень хорошо это увеличит наши шансы на прорыв обороны осадовцев и захват нескольких кварталов восточного Алеппо. А вот замысел Аль-Джалана по смертникам на отвлекающий маневр пока не тянет. Дианис спросил, почему? Придет семь пикапов? Да. Аль-Джалан говорил о семи машинах. И запустить мы их должны по дороге Сабра-Алеппо. Именно так. И что это за маневр? Шоссе просматривается из города. Более того, оно наверняка под контролем русских. Как только колонна выйдет из САБРа, ее зафиксируют. И она не пройдет и половины пути, как ее накроет русская авиация, если не артиллерия осадовцев. Рассчитывать же на то, что русские используют ударные вертолеты, которые можно сбить из двух ПЗРК, я бы не стал. Конечно, они могут поднять и Ми-24, и Ми-28, но шансов на это процентов 30. И вообще, я думаю, что русские не среагируют на эту колонну в плане применения авиации. Шахидов могут пропустить к передовой линии обороны и уничтожить из гранатомётов. Где они погладил аккуратно подстриженную бородку. Честно говоря, Абдулла, мне это за тебя тоже не понравилось. Слишком примитивный ход. Но приказ Джалана мы обязаны выполнить. Если я правильно понял тебя, то конкретного приказа он не отдавал. И план наступления с командиром, в том числе и группы смертников, должны разрабатывать мы, представив его не позднее воскресенья. Верно? Так и есть. И что? Ты не знаешь Джалана? От своей идеи он не откажется. Так что выводить смертников придётся. Да и шайтан с ними, но то они и смертники, чтобы сдохнуть по приказу. Дело не в шахидах а хабас. А в ком? Или в чём? Кабран задумался, глядя на карту, где они не мешал ему. Начальник штаба, в отличие от своего командира, являлся профессиональным военным, имевшим солидный боевой опыт. Знаешь, Абас, проговорил Кабран. Я, кажется, нашёл вариант, как использовать смертников, выполнить приказ Мухаммеда аль-Джалана и извлечь из этого выгоду для нас. Что за вариант? оживился Диани. Кабран указал на отметку карты. Вот здесь, в километре от основных позиций батальона Муртаза, сосредоточился взвод боевого охранения. 20 человек. Это мне известно. Если направить пикапы с шахидами на позиции этого взвода, то тогда осадовцы не рискнут применить артиллерию. У них старые САУ, орудие точность которых оставляет желать лучшего, они могут задеть своих, если колонна смертников сблизится с боевым охранением, и в этом случае русским придётся поднимать вертолёты. Почему не самолёты? Пилотам бомбардировщиков или штурмовиков гораздо сложнее точно нанести удар по приближившимся с позициями осадцев целям. А вот экипажи вертолётов в этой ситуации вполне справятся с задачей уничтожения колонны. У них большее возможности для манёвра, они могут зависнуть над землёй, что не в состоянии самолёты. И вооружение у ударных вертолётов сопоставимо с вооружением Су-24, Су-25 или новых Су-30 и Су-34 Хмеймими подъемных вертолёты. Но для реализации твоего варианта колонне надо ещё сблизиться с позициями взвода боевого охранения, верно? Поэтому смертники сначала пойдут по шоссе их зафиксируют и будут вести, определяя, что значит их выдвижение. За это время они успеют дойти до поворота на дорогу G2 к Кадаму. И в этой ситуации осадовцы будут наблюдать за колонной, кстати, чтобы они не накрыли её на дороге. Мулежи пулемётов надо снять. Тогда будет непонятно, что это за машины. Но одно то, что в кузовах нет серьёзного вооружения, собьёт с толку командование батальона. Хоп. Пусть будет так. Дойдут смертники до дороги Г2, свернут на неё и пойдут в сторону Кадама, сказал Диани, заметь Абас пойдут, не представляя никакой угрозы подразделением батальона. И это главное. Перейдя условную линию разделения квадратов 25-10 и 25-11, смертники резко свернут на плато и, прикрывшись высотой 202 и 3, пойдут между ней и балкой прямо на взвод боевого охранения. И только тогда, когда Муртаз поймёт, что его взводу угрожает опасность и пикапы быстро приближаются к позициям подразделения, он и вызовет вертолёты. Но пока те подлетят, смертники не просто сблизятся, они смогут это сделать раз 5. Расстояние-то малое, а в взвотах ранения. Солдаты что, будут сидеть в траншеях и смотреть, как на них прут пикапы, взвод откроет огонь. И тогда шахиды, применив дымовые заряды и прикрываясь завесой, сдадут назад, дабы сменить направление атаки скажем, зайти во фланги позиций боевого охранения от высоты 112,7. Пока они будут маневрировать, подлетят и русские вертолёты. И вот тогда операторы ПЗРК реально смогут сбить один из них. По сему расчёту стингеров надо отправлять в район высоты 202 и 3 заранее. Почему один вертолет? Это долго объяснять, Аббас. Но в лучшем случае два расчета смогут сбить только один вертолет и погибнуть, и уже это будет большой успех. К тому же, пока русские будут разбираться с ситуацией на плато, мы сможем скрытно вывести на позиции грады. Вряд ли при активной работе русских художников квадратах 24-10 и 24-11, осадовцы сохранят контроль за квадратами 25-10 и 25-11. Я думаю, что даже взвод Т-62 мы сможем пропустить в низину и успеть замаскировать. Диани покачал головой. «На словах все гладко получается. А как будет на самом деле?» Все во власти Всевышнего, Аббас. Но мой вариант может принести нам локальный успех. Работа же по предложению Аль-Джалана не даст совершенно ничего. Напротив, сыграет против нас. Почему? Потому что спокойные сейчас осадовцы напрягутся. Если сабры коле порванулась колонна пикапов с крупнокалиберными пулемётами, то, следовательно, в посёлке могут быть и другие силы. Это значит, что в батальонах повысят степень боевой готовности. Где я не проговорил. С этим трудно не согласиться. Но если твой вариант не сработает, не сработает и шайтан с ним. Это будет значить только одно. Колонну уничтожат на шоссе Т-12 или на грунтовке Г-2. Да, с теми же мерами командования батальонов прикрытия города по повышению степени боевой готовности, но в случае работы по предложению Аль-Джалана мы гарантированно не добиваемся никаких результатов. По моему же варианту у нас есть хорошие шансы улучшить диспозицию основных сил. Это я тебе как профессионал говорю. Полевой командир ударил ладонью по карте. Хоп Абдулла, в конце концов, ты начальник штаба, тебе и готовить план. Поступай на своё усмотрение. Как произведёшь планирование, обсудим ситуацию и представим Аль-Джалану. Тебе известно, где он сейчас находится? Нет. И это неизвестно никому. Я имею в виду организацию, но только не в раке и не в населённых пунктах в радиусе как минимум 60 км. Ты так решил, потому что он использовал спутниковую станцию? Да. Кабран не стал говорить, что это наивно. Зачем лишний раз разочаровывать начальника и друга? В принципе, это неважно. Но вместе с планом, думаю, надо отправить Аль-Джалану и требование перевести часть денег в качестве аванса за предстоящую операцию. Он не пойдет на это. Если мы затребуем аванс для нас двоих, пойдет. Ведь решать задачу нам а отвечать перед спонсорами ему. Нужна Джалану лишняя головная боль за не такие уж большие для него деньги, тем более не из своего кармана. Об этом я еще подумаю и не обещаю, что выставлю требование. С Аль-Джаланом переходить границы разумного и дозволенного не рекомендуется никому». «И ты это знаешь. Ты о вас подумай. Как решишь, так и будет. Но я затребовал бы или запросил. Вот просьбу передать можно. А требования... Ну, подумаю. Ты же занимайся планом». «Хоп! Я доложу, когда все будет готово». «Хорошо». Начальник штаба поднялся. Буду нужен до ужина в штабе. Рацию я отдал Гафуру, что-то в ней сломалось. Не исправит, возьму новую. А телефон? Он достал сотовый телефон. О, появилась сеть. Если что, звони на телефон. Хорошо. Передай Вали, чтобы сделал ещё чаю. Хорошего чаю. Передам. Абдулла Кабран, зайдя в комнату Валигуни и передав повеление начальника, прошёл в соседний дом, где был устроен штаб группировки. Впрочем, дом этот ничем не отличался от других, но если только крупным диском спутниковой антенны с улицы не видной, так как она стояла во внутреннем дворе. В штабе Кабран занялся подготовкой плана наступления на Алеппо.